Тема 10. Россия в 1725-1801 годах. Первая эпоха дворцовых переворотов. 28 января 1725 года скончался Петр I. В 1722 году в связи с делом царевича Алексея и ранней смертью сыновей Петра от брака с Екатериной он издал указ, по которому престол должен был наследовать человек, указанный в завещании императора. Петр такого завещания не оставил. С этого момента престол становится объектом борьбы различных придворных группировок, в которой огромную роль играла гвардия. История России с 1725 по 62 год ознаменована рядом у дворцовых переворотов. Они совершались необыкновенной легкостью, так как не меняли природы самодержавия. Речь шла о переходе власти от одной дворянской группировки к другой. Борьба за власть не меняла основу организации политической жизни общества. Так в царствовании Екатерины I 1725 27 годы и первые месяцы царствования Петра II, 1727-1730 годы, во главе государственного управления фактически был Меншиков. С конца 1727 года по февраль 1730 года власть удерживали представители вельможной аристократии, стоявшие во главе Верховного Тайного Совета, заменившего Сенат Галицин Долгоруковым. Правление Анны Иоанновны 1730-40 годы и Иоанна 1740-1741 годы, правившего при легенстве его матери Анны Леопольдовны, характерны засилием всякого рода иностранных авантюристов. Например, правление Анны называют Бероновщиной по имени герцога Берона, бывшего при ней фактическим правителем России. При пришедшей к власти в результате переворота в ноябре 1741 года Елизавете Петровне перевес при дворе вновь склонился к русским дворянам. Среди них наиболее видную роль играли фавориты императрицы Разумовский, Шуваловы. Наследником Елизаветы стал ее племянник, сын герцога Голштинского Петр III Федорович (1761—1762 годы). Он был внуком Петра I и Карла II. Петр III с первых дней начал проводить политику чуждую русскому дворянству. Это грозило новой Бероновщиной. Поэтому в июне 1762 года гвардия совершила очередной переворот и возвела на престол жену Петра III, Екатерину II. В условиях частых дворцовых переворотов и смен лиц, стоявших во главе государственного управления, конечно, не могло идти речи о продолжении крупных реформ, осуществленных в царстве Петра I. Такие реформы будут проведены только Екатериной II. Правительства, сменявшие друг друга, ограничивали свою деятельность решением текущих вопросов. Идущее место в политике заняло осуществление ряда мер, направленных на расширение прав и привилегий дворянства. Главный магистрат уничтожается, а губернские и городовые магистраты подчиняются воеводам. Облегчается служба дворянства им разрешается заводить мануфактуры Второе. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII века Сельское хозяйство В экономике России второй половины XVIII века начинается процесс разложения феодально-крепостнической системы хозяйства Крепостнические отношения остаются господствующими, однако к концу XVIII века в экономике складывается капиталистический уклад Помещичье хозяйство активно втягивалось в рыночные отношения. Разложение феодальной крепостнической системы хозяйства проявилось прежде всего в подрыве основных признаков феодальной системы. Она характеризуется рутинностью сельскохозяйственной техники, господством натурального хозяйства, прикреплением крестьянина к земле путем выделения ему земельного надела, личной зависимостью крестьянина. Втягивание помещичьего хозяйства в рыночные отношения в значительной мере было связано с стремлением дворян получить от своих поместий больше денег для оплаты своих возрастающих непроизводственных расходов. возможность увеличения производства сельскохозяйственной продукции для реализации ее на рынке дворяне видели прежде всего усиление эксплуатации крепостных крестьян. В стране четко определялись регионы, где господствовали отработочная барщина и денежный оброк, аренда. Барщина господствовала в черноземных районах страны и доходила в некоторых местах до 6 дней в неделю. В 70-х годов 18 века некоторые помещики начинают переводить своих крестьян на месячину, отбирая у них на дел и обязывая работать на барской пашне, выплачивая за это крестьянам месячное содержание. В нечерноземных районах, где земля была малоплодородна, помещики переводили своих крестьян на денежный оброк. Втягивание помещего хозяйства в рыночные отношения подрывало его натуральный характер. Барщина, месячина, денежный оброк отрывали крестьянина от работы на собственном наделе, что приводило крестьянина и его хозяйство к разорению. Это означало подрыв основы феодальной системы. Усиление эксплуатации крестьян лишало их заинтересованности в труде и вело к росту сопротивления, бегству, убийству помещиков, восстаниям. Государство пошло на крайние меры, доведя практически до рабства личную зависимость крестьян. Во второй половине XVIII века крепостное право было распространено на Левобережную и Слободскую Украину, районы Черноземного центра и Засечных черт, на Дон, Заволжье, Приуралье. Указом императрицы Елизаветы Петровны 1760 года помещи получили право ссылать своих крестьян в Сибирь, в районы, пригодные для хлебопашества, зачетом высланных крестьян в рекруты. В 1763 году Екатерина II издала указ, по которому крестьяне фактически должны были оплачивать содержание воинских команд, присылаемых для подавления крестьянских выступлений. По указу 1765 года помещики могли отдавать своих крепостных в каторжные работы. В 1767 году Екатерина II подписала указ, запрещавший подавать императору жалобы на своих помещиков. После этих указов крепостные крестьяне превратились фактически в крещенную собственность своих помещиков. Во второй половине XVIII века начал подрываться такой важный признак феодальной системы, как рутина сельскохозяйственной техники. Происходил резкий перелом в традиционных методах хозяйства, переход к торговому земледелию. Стремясь поднять доходность своих поместьй, приспособиться к растущим потребностям рынка, наиболее дальновидные и образованные дворяне начинали применять новые методы ведения хозяйства. Они пытались использовать новую технику, внедряли последние достижения агрономической науки. Большую роль в распространении передовых методов ведения сельского хозяйства сыграло Вольное экономическое общество поощрению в России земледелия и домостроительства ВО основанное в 1765 году но заботясь о повышении доходности вводя новые методы ведения хозяйства дворяне сохраняли и укрепляли крепостное право, которое сдерживало их внедрение. Пропаганда новых научных достижений наталкивалась также на их неприятие большей частью помещиков, что наряду с крепостным правом сдерживало рост производства в помещичьих хозяйствах промышленности торговля Основным очагом, где формировались новые капиталистические отношения, была промышленность. Во второй половине XVIII века росло число мануфактур. К концу века их насчитывалось около двух тысяч. В стране существовали три типа мануфактур – казенные, вотчины и купеческие, крестьянские. Казенные мануфактуры принадлежали государству и были основаны на принудительном труде. вотчинные мануфактуры создавались помещиками в своих хозяйствах. На них отрабатывали барщину крепостные крестьяне, и казенные и вотчины мануфактуры, работавшие на принудительном труде – Оставались частью крепостной системы. Гораздо большее значение, как показатель развития капиталистического уклада, имели купеческие и крестьянские мануфактуры. Во второй половине 18 века значительно выросло их число, особенно в хлопчатобумажной промышленности. Они работали исключительно на вольно-наемном труде крестьян-отходников. В 1762 году мануфактуристам недворянам было запрещено использование крепостного труда. В том же году была отменена приписка крестьян к заводам. Наконец, в 1775 году был издан манифест о свободе предпринимательства, разрешивший крестьянам заниматься промышленной деятельностью. Все это ускорило рост числа мануфактур, работавших на вольно наемном труде. С этого времени можно говорить о наличии устойчивого рынка свободной рабочей силы. Контингент наемных рабочих формировался за счет расслоения крестьянства, разорения ремесленников, крестьян-отходников, шедших в город для того, чтобы заработать и уплатить помещику денежный оброк. Во второй половине XVIII века активно развивалась внутренняя и внешняя торговля. Если в первой половине 18 века торговля по своему характеру, размерам, формам имела много общего с торговлей 17 века, то во второй половине 18 века, особенно в его последней трети, появляются черты зарождавшейся капиталистической эпохи. К ним можно, например, отнести появление магазинной торговли. В конце 18 века постепенно отменяются ограничения в торговле для лиц, не входивших в купечество, что открывало большие возможности для складывания единого типа торговца, формирование которого будет происходить уже в 19 веке Третье царствование Екатерины II 28 июня 1762 года на русский престол в результате дворцового переворота взошла Екатерина II правившая 34 года это была хорошо образованная, умная, деловая, энергичная чистолюбивая и лицемерная женщина всю жизнь ее сжигала властолюбие и достигнув власти она любыми средствами старалась удержать ее